Ее и в самом деле сильно знобило. «Болеть не время», — с упреком сказал ей вошедший Гелиодор. «Если мы все ляжем, то не пройдет и суток, как превратимся в корм для рыб. Надо что-то делать. Ночью может быть шторм». «Ты главный кибернет». «Главный? Над кем?» «Позови Гадейру. У меня раскалывается голова». Гелиодор разыскал Агнесу. Велел ей садиться в лодку и привести Годеру. Спустя час на главной триере собрались царица, Биата, Гелона и Агнесса. Гелиодор рассказал им о положении эскадры. Годера не хуже главного кибернета понимала, какая беда к ним приближается, и взяла все заботы о дальнейшем. Опасности снова соединили царицу и Агнессу. — Времени у нас немного, — сказала она, — и мы на море, поэтому не будем медлить. Агнесса, Беата, Гелона и я — кибернеты. Сейчас же едем на триеры и будем выбирать лучших, чтобы поставить их клевестами, кормчими и кибернетами. — Позволь спросить, царица. — Здесь нет цариц, нет жриц, нет храмовых и царских. Здесь есть главный кибернет — Гелиадор. Его слово свято для всех для нас. Гелиадор покажет нам, как ставить паруса, как управляться с веслами и кормилом. Потом мы снова разъедемся патриером и будем, в меру своих сил, делать на кораблях все, чтобы не погибнуть. Скажи нам, Гелиодор, долго ли продлится затишье? Я думаю, не более суток. Если ураган не придет в эту ночь... «Все равно, через час мы должны быть снова здесь, с кормчими и клевестами, в лодку. А где Атоса? Почему я не вижу ее?» «Она больна», — ответил Гелиодор. «Скажи ей, что нам дорог каждый человек, и если она не встанет, мы выбросим ее в море». Амазонки на кораблях и сами понимали, что медлить нельзя — Из тысячных и сотенных были выбраны кибернеты, клевесты и кормчии. Через час они пристали к главной триере. На судах принялись чинить поломанные кормовые рули, сочленять весла, вязать снасти. Гелиадор начал учить женщин, как ставить паруса. Все горячо принялись за дело. Ушла, как будто испарилась под жгучим солнцем рознь, совсем недавно разъединявшие их. Смертельная опасность шторма снова спаяла воедино и храмовых, и царских амазонок. Боги, видны, и впрямь сопутствовали им. Затишье стояло весь остаток времени. Ветер не поднялся и ночью. Безоблачное небо предвещало покой и на следующий день. Гелиодор успел показать амазонкам все, что умел делать сам. Полные сутки он не прилег ни на минуту. Перед тем, как отправить свою необычную команду на корабли, по совету Атоссы была вознесена молитва «Богу моря Посейдону». Воспрянуло духом и Атосса. Взяв все дела на главной триере на себя, она посоветовала Кибернету пойти отдохнуть. Подкрепившись вином, Гелиодор прилег на рундук. Сейчас с предельной ясностью он понял, что звание главного кибернета, о котором он так много мечтал, ему не по плечу. Он мог по звездам в ночи определить направление корабля, мог управлять парусами для любого маневра, мог мастерски командовать гребцами в безветрии, но как спасти армаду от урагана, он не знал. Всеми делами по управлению Триерами ведал Диамет, а он остался в Фермаскире. Он-то бы сейчас, наверное, определил, куда лучше вести корабли, чтобы обойти ураган. Знали это и старые многоопытные кибернеты Аркадас, Арист, Халкит. Но они сейчас нашли покой на дне моря. Куда вести эскадру? Вот о чем думал сейчас Гелиодор. Вдруг. Приведешь Триера в самые пекло бури и погубишь себя и всех. Может, лучше стоять на месте и надеяться, что ураган пройдет мимо».